«Итак, товарищ командир», — продолжал Степан, «за кого не возьмемось, непременно при советской власти той депутат райрады, чей член селерады, той стахановец, а той бригадир. Куда ни повернись, все народ негожий». Старик замолчал и Укоризной взглянул на меня. Они оба поднялись, но мне удалось подавить улыбку. Усадил их снова. «Да вы поймите, товарищи», — сказал я, — «То, что вы рассказываете, просто замечательно!» «Чего ж тут замечательного? Поставят нам немцы гороха Петра, а может, того хуже, соломенного Ивана!» «То ж вор, то ж фулиган такие, что не только чужие, свои стекла бье!» «Той в старосты пойдет, вин к немцам тянется!» Вернулся Попудренко. «Ну что, Николай Никитич, мы товарищам посоветуем!» «Пришлите, — стали просить старики, — кого-нибудь с дальнего села». Но они вынуждены были согласиться с нами, что распределение кадров старост все-таки не наше дело, а также с тем, что вряд ли немцы утвердят пришедшего из других мест человека. Долго думали и пришли к выводу, что лучшие кандидатуры, чем Соколенко, не найти. Вернее, не Соколенко, а Ключник. Тем более, что Ключник действительно пришел вчера в лес. Его зачислили в одну из рот. Дежурный его вызвал. Это был колхозник лет 52 Лицо крупное, тяжелое, взгляд из-под бровей, губы плотно сжаты. «Зря вы, товарищ Ключник, раскрыли свой псевдоним. Вот мы пришли к выводу, что лучше вас никому с должностью старосты не справиться». Он кивнул головой. «Как вы думаете, люди, которым вы раскрыли псевдоним, вас не предадут? Так мы ж только двое булы, товарищ командир». — воскликнул один из стариков. «Ну, значит, не подведут», — сказал Попудренко. Ключник кивнул головой. «Так вы согласны, что нужное это дело и что кроме вас некому его поручить?» «Теперь понял. Так счастливо вам. Идите работайте. Главное, не попадайтесь». На этом мы распрощались. Через несколько месяцев, когда начала выходить партизанская печатная газета, в ней довольно часто Под сельскими заметками стояла подпись «Соколенко». Никто так и не узнал, что пишет эти заметки утвержденный немцами староста хутора Гута. Из сожженных сел уцелевшие жители разбредались по всей области. На тележках и самодельных саночках везли детей и узлы. Сотни семей тащились по дорогам, искали приюта у родственников, знакомых, а то и просто у добрых людей. Прибудет такая разрозненная семья, сбегутся со всего села люди, просят рассказать. Такие собрания коменданты и старосты не запрещали, даже поощряли. Пусть слушают и ужасаются. Это сделает их покорными. Так, наверное, рассуждали оккупационные власти. Потом-то они спохватились, поняли, что где бы ни собирались советские люди, С чего бы ни начинали разговор, непременно кончат тем, что надо мстить и истреблять гитлеровскую погонь. Но далеко не все люди из сожженных сел шли к родственникам и знакомым. Десятки и сотни уходили в леса. «У нас на заставах», — шутили партизаны, — «как в бюро пропусков, очереди». Особенно много приходило людей по ночам после дневного боя. «Кто-нибудь из штаба дежурил» принимал новичков. Эти новички были теми самыми русскими и украинцами, в сердцах которых, по расчетам Розенберга, стук немецких сапог должен был вызывать дрожь. Они приносили с собой пистолеты, гранаты, патроны. В то время каждый желающий мог найти себе оружие на полях, где происходили бои. И каждый, кто приходил, приносил историю своего возмущением. Они рассказывали ее сперва на заставе, потом в штабе, потом новым своим товарищам в землянке или у костра. Пришел из села Майбутня старик-колхозник Товстанок. Его кое-кто из наших знал раньше. Он оказывал партизанам разные услуги, давал приют нашим разведчикам и связным. Дорога в лагерь была ему известна. И вот, как-то рано утром, Явился с тремя девушками. Одна из девушек привела с собой корову. Меня вызвали на заставу. Старик требовал, чтобы пришел самый главный. «Так это ты и есть, Федоров?» Спросил меня старик, протягивая мне руку. «Слыхал. О твоем отряде добрая слава идет. Хлопцы твои у меня бывали. Ничего, хорошие хлопцы. Жаль сынив у мененемае. А топ я благословил к тебе». «Сам бы пошел, да годы не те, утомление чувствую».